Театр, 13 июля. Я скоренько вынырнул из сна и поспешно запряг лошадь, чтобы выехать до того, как солнце согреет кровь этих убийц и кровопиц, оводов и слепней. Отдохнувшие за ночь, вскоре они вновь обрушатся на нас. Похоже, Ваня тоже понимал, что сваливать из этой гиблой долины – Нужно срочно. Он споро тянул телегу от ранчо к перекрестку с 89-й дорогой. А дорога эта сразу же круто пошла вверх, чтобы пересечь горный кряж, кольцом окружавший медвежье озеро. Большую часть пути мне пришлось не ехать, а вести за собой лошадь, истекая потом и задыхаясь. Каждые сто метров Отдых был нужен больше мне, чем лошади. Мне приходилось хуже, поскольку легкие Вани не были отравлены никотином, а печень алкоголем. На одной из остановок к нам подрулил грузовичок, из которого колобком выпрыгнул бородатый мужичок, похожий на маленького Деда Мороза. Таковым, согласно его визитке, Лэнс Райт и оказался. В ней было написано, Настоящий Дед Мороз, настоящая борода и настоящее удовольствие для детей. Работал он преподавателем средней школы, а на празднике подрабатывал в качестве Деда Мороза. А еще мечтал Лэнс о дальних путешествиях. Потому-то и подошел, чтобы выразить солидарность и написать в дневнике «Анатолий, ты живешь моей величайшей мечтой». Мне бы тоже хотелось жить цыганской жизнью. Это было здорово, встретиться и поговорить с тобой. Да, не до путешествий ему, когда нужно кормить четверых детей. А будет еще больше, ведь мормоны не признают противозачаточных средств. Лэнс пригласил остановиться у него дома в Лейктауне, на берегу озера, и укатил а нам еще долго тащиться до перевала, а потом на тормозах спускаться в долину. Перевалив Кряж, был обрадован встречей с нашими иммигрантами. Пару лет назад Эдуард и Валентина Винт приехали из Киева в Солт-Лейк-Сити, но до сих пор не могут привыкнуть к странному образу жизни мормонов. Вот и отправились искать в окрестных штатах более привычное окружение, Это были прекрасные ребята, готовые поделиться всем, что у них было. Со мной они разделили арбуз. А я уж поделился им с Ваней. В дневнике Эдик записал. Не думаю, что подобные встречи могут происходить часто. Вдохновляет. В Лейктауне Лэнс устроил Ваню в саду за домом, но живший там на правах хозяина маленький ослик, так раскричался, что ничего не оставалось, как переправить лошадь к соседям через улицу. Соседи, Крейг и Джейн Флойд, держали лошадь для утешения слепого десятилетнего сына, который мог на ней кататься в загоне. Мальчик досконально ощупал Ваню и поразился размером моего приятеля. Конечно же, он подружился с Ваней, но тот был не против покатать Гарри на своей широкой спине. Предки Флойдов поселились здесь сто лет назад, и нынешний Лейктаун построен на землях, где когда-то была их ферма. Потомок Крейг вместо разведения скота занимался страхованием кого-то от чего-то и зарабатывал больше, чем фермеры. Однако трагедия жизни со слепым сыном сделала Флойдов более чувствительными к страданиям других людей, они счастливы были помочь мне. Джейн созвонилась с сестрой в городе Бейкер-Сити и попросила ее приютить меня, когда там буду. В дневнике она записала. «Анатолий, ваш приезд показал нам, что мир мал и прекрасен, что все мы можем быть друзьями и любить друг друга». Благослови вас, Господь в Пути, устроив лошадь и отправился с Лэнсом в Гарден Сити, где труп полюбительского театра ставила музыкальную комедию Гершвина Безумная девушка. Он играл в роль Эверета Бейкера Отца Полли. Театр назывался Плейхаус и состоял из комплекса Самого театра Обеденного павильона и Дворца Необходимости. За заглавной буквы, представлявшего собой внушительный сортир на шесть посадочных мест с двумя входами для ковбоек и ковбоев. 20 лет назад семья Ларсенов решила построить на собственные средства этот театр. Актерская труппа, музыканты и танцоры, также в основном родственники. Да и неудивительно, ведь эта мормонская семья состояла Из 87 членов, как всякий уважающий себя, неудавшийся актер, я очень привередлив, когда смотрю других на сцене. Однако вынужден признать, что играли они на высоком профессиональном уровне. Поэтому следую обращению режиссера к публике. Если вам понравилось, расскажите о нас друзьям. А если нет, заткнитесь. Мне понравилось. Комплекс этой театральной деревни был построен из сосновых бревен, срубленных в лесах штата Айдахо, а за образец был взят городок, показываемый в ковбойских фильмах. Соответствующие были и правила поведения для публики, напечатанные в программке. Первое. При маловероятной возможности атаки индейцев во время представления подобное произошло последний раз 1880 году дамы должны оставаться на местах, а господ просят присоединиться к труппе для защиты театра. Второе. Стрелять во время представления запрещено. Третье. Лошади должны быть привязаны в специально отведенном месте. Если же какая зайдет в вестибюль, то будет конфискована и отправлена на платную стоянку. Четвертое. Дети, оставленные в театре более чем на три дня, становятся собственностью актера-злодея. Пятое. Спиртное может быть принесено в помещение театра только внутри человеческих контейнеров. Наличие бутылок проверяется около кассы господином Чарли Грисвальдом, который остальное время похмеляется на берегу озера. Шестое. Неконтролируемое поведение аудитории типа смеха, плача, шиканья, рыданий и аплодисментов будет с энтузиазмом приветствоваться благодарной администрацией. Подобный юмор на сцене и в жизни привлекает в театр множество поклонников не только из окрестностей. зрители приезжают даже из соседних штатов. Я, естественно, влюбился в митце, которую играла прекрасная Селеста Ларсен. Но вряд ли она об этом догадалась. На следующее утро решил ехать вдоль менее заселенного восточного берега озера, но и там уже строились новые поселки, кемпинги, детские лагеря. Промышленное строительство было здесь запрещено. И воды озера голубели, призывая в них искупаться. У меня даже зашевелилось хилое желание – Построить собственный дом и остаться здесь жить на пару лет, но суровая финансовая реальность очень скоро отрезвила праздные мечты. Мэрлин Естер поливал какой-то вонючей жидкостью сорняки между бетонными плитами дорожки, когда я подъехал к нему узнать, где можно остановиться на ночевку. Мэрлин недавно вышел на пенсию и выстроил этот дом, чтобы доживать здесь остаток дней. Не самое худое место, когда осуществил все задуманное и ждешь перемещения души в новое тело взамен этого отслужившего и поизносившегося. Естер посоветовал проехать еще пару километров и остановиться на ранчо своего друга Ле Гранда Дилворса. Уже вечерело, когда слева от дороги я увидел выжженный на дереве профиль индейца и название «Ранчо на индейском ручье». Дочь Легранда Лейла несколько удивилась моему появлению. Никто не смог предупредить ее о моем приезде по телефону. Тот был отключен за неуплату счетов. Устроив Ваню в загоне, она оседлала лошадей и предложила проехаться на сенокосное угодье где рядами лежали кубы прессованного и перевязанного проволокой сена. Мы перегнали скот, и Лейла занялась тренировкой собаки породы Колли, которая предназначена была пасти стадо. Лейле было за двадцать, но она не последовала примеру сестры и не уехала учиться в университет на специалиста по компьютерам. Жизнь и работа на ранчо ей больше по душе чем существование виртуальной реальности электронных мозгов. Вскоре подъехал ее отец, который в этот день ремонтировал поливальные установки в южной части Ранчо. Было Ле Гранду за сорок, тщательно выбритая кожа лица задубела от солнца и покрылась ранними морщинами, но тело от ежедневных поездок на лошадях было мускулистым и молодым. Его голубые, чуть выцветшие под солнцем глаза, светились улыбкой хозяина земли и своей жизни. Последние годы перед Леграндом стояла сложная дилемма. Цены на его земли подскочили так, что, продав ранчо, он автоматически становился миллионером. Но что же после этого делать? Его ранчо было в этих краях. Последней крепостью традиционного образа жизни мормонов Илле Гранд не знал другой жизни. С удовольствием починил он мою порванную упряжь. Его сосед Мерлин привез только что пойманную форель, и Лейла запекла ее с картофелем. Сам рыбак даже кусочка не попробовал. У него аллергия на рыбу сочетается с рыбацкой страстью. Вот и раздает улов друзьям и соседям. Отрадно было сидеть в окружении лошадников, особенно после того, как Легрант принял меня в это братство, написав «Счастливых дорог, ковбой! Семья Дилворс!». Утром Легрант подарил мне скребок для чистки копыт, собственноручно сделанный из половинки подковы. Лейла вручила пакет с бутербродами и овощами, выращенными на приусадебном участке. Как правило, ранчеры и фермеры в этой стране не заводят садов или огородов на приусадебных участках, покупая все необходимое в супермаркетах. Исключение составляют последователи сект, сохраняющих традицию самообеспечения всем необходимым, менониты, амиши и мормоны. Сохранилась эта традиция и в монастырях, в чем я убедился позднее незаметно пересек границу Юты и оказался в штате Айдахо, знаменитом вкуснейшим картофелем и сладчайшей сахарной свеклой. Уже на подъезде к Монт-Пелье две девчушки попросили прокатиться. Я послал их вначале к родителям за разрешением, опасаясь обвинения в попытке увезти их с собой и изнасиловать. В последнее время по телевидению – Часто показывают процессы над подобными насильниками, и я не хотел попасть в подозреваемое. В США ты можешь засудить хозяина дома, в котором напился, а потом попал в дорожную аварию. Хозяин виноват, что вовремя тебя не остановил или не предложил довести. Девчушки получили разрешение родителей, и я провез их с полкилометра. Они угостили меня горской лесной земляники. Последний раз я пробовал такую вкуснятину в детстве, когда садился передохнуть на земляничной поляне рядом с покосом. Росто я без отцовщины из двенадцати лет обеспечивал нашу корову сеном и сам построил сеновал. Одолжив лошадь, мы вдвоем с мамой пахали поле под картошку. Основной продукт моего детства. Да и не только моего. Белорусы на своих тощих супещаных почвах давно наладились выращивать картошку. Их даже за это бульбачами обзывают. А они радуются жизни да песню поют. «Бульбу жарють, бульбу варють, бульбу печену ядють». Я тоже был таким бульбачом и не помню, когда в детстве ел досыта. Тогда-то у меня... Открылась язва двенадцатиперстной кишки, которой страдаю до сих пор. Вот такие воспоминания и нахлынули от горски земляники. Вкус детства незабываем. В нескольких километрах северо-западнее Монт-Пелье углядел хорошее огороженное пастбище и зарулил во двор небольшого домика. Его хозяин Тед Нути с женой и внуком Собирались ужинать и были несколько удивлены моим непровоцированным вторжением. Тед сам когда-то был лошадником и понимал, что у меня нет другого выхода. Лошадь нуждалась в воздухе. Он съездил к соседнему фермеру и привез ведро зерна, потом пригласил меня поужинать. Тед вырос в большой семье мормонов, но в юности решил записаться на флот, и много лет прослужил старшиной на атомных подводных лодках, эти годы, несомненно, изменили его мормонские привычки. Выйдя в отставку, он курит и пьет кофе, что несовместимо с кодексом поведения этой секты. Но главный его грех – отказ от перечисления 10% заработка насчет церкви. Нам бы такие грехи. Этот прекрасный грешник, Эд Щепенец, не забыл, как обращаться с лошадьми и даже собирался купить верховую лошадь для развлечения внуков. В моем дневнике он записал «Анатолий, не забывай, что лошадиная стать хороша для внутренней стати мужчины». А я и сам в этом убедился. Каждый день общение с лошадью делает меня более человечным, излечивает ипохондрию, учит быть снисходительным к людям и даже к самому себе. Ведь неуважение и нелюбовь к себе трансформируются в такое же отношение к окружающим. Ладно, заткнись, доморощенный философ. На следующий день, проезжая Беннингтон, я обратил внимание на высокого мужчину с благородной седой шевелюрой который призывно махал, приглашая заехать к нему во двор. Джек Крейн пару недель назад принимал у себя моего друга Дэвида Гранта с семьей и телегой и был весьма удивлен, увидев меня двигающимся в обратном направлении. Выйдя на пенсию, Джек не мог сидеть сложа руки и сейчас завершал пристройку к своему и так огромному дому, где жил с женой. Дети и внуки разъехались. Пристройка предназначалась для гостей и служила одновременно столярной мастерской, где он изготовлял табуреты-подставки для того, чтобы забираться на лошадь. Ни у кого из его друзей и родственников лошадей не осталось, но эти подставки служили символом связи с прошлым. За последние годы он изготовил и раздарил более полусотни этих произведений прикладного искусства. Жена лежала в больнице с переломом шейки бедра, и он чувствовал себя неуютно и одиноко в этом огромном доме. Джек пригласил переночевать у него, но было еще рано, и я, извинившись, собрался ехать дальше. Джек не отпустил меня до тех пор, пока не загрузил телегу садовой клубникой. И домашним печеньем. Будучи мормоном, он знал моих хозяев-ковбоев Дилворс с Медвежьего озера и сказал, что старшая дочь Ля Гранда знаменитая певица. Еще раз убедился в преимуществе медленного передвижения. Таким образом, у меня была возможность больше познать жизнь Америки. В городишке Сода-Спрингс Я привязал лошадь к фонарному столбу и решил подождать, что произойдет. Подходящего пастбища не было видно, а ехать дальше сил не было. И как неоднократно случалось до этого, помощь сама пришла, вернее приехала. Возвращавшийся с работы горный инженер Билл Джонсон поинтересовался, нужна ли мне помощь, А когда узнал, что всего-то мне нужно пристанище для лошади, отправился на его поиски. Вскоре он вернулся с предложением повернуть направо и проехать пару кварталов к дому Роберта и Анны Иммлер. Рядом с домом был огороженный колючей проволокой выгон, идеальное место для лошади. Устроив лошадь, хозяева обзвонили родственников и соседей, И пригласили их на ужин в мою честь. За время пути я привык к подобным мероприятиям. Правда, подгрызала совесть. Достоин ли я подобных излияний, дружбы и гостеприимства? Да ведь не встанешь и не скажешь. Люди, я не такой, каким вы меня воспринимаете. Я не достоин вашего внимания ко мне. Назвался груздем, полезай в кузов. Тобой же и придуманный. Сосед Имлеров, тоже мормон Крэг Адамс, пригласил переночевать в своем доме. Я не очень сопротивлялся, поскольку видел, что Крэгу хочется поговорить, что называется, за жизнь. Это не только наша русская прерогатива. Он с женой Ивет, преподает музыку в школе и, будучи правоверным мормоном, счастлив отдать 10% заработка на нужды церкви. Эти деньги тратятся на возведение новых храмов и миссионерскую деятельность. В Санкт-Петербурге я встречал этих ребят-миссионеров, одетых в белые рубашки, при галстуках, с именными табличками на груди. Они всегда работают в паре, прекрасно говорят по-русски и пытаются привлечь в свою веру наш народ, который не может понять, Во что еще можно верить? Миссионеров и проповедников разнообразных сект сейчас так много, что русский мужик пытается уже соображать. А что мне от этого будет? Идет он туда, где на халяву можно пошамать, да еще музыку непривычную послушать. Будучи около станции метро Владимирская, я пил пиво «Балтика номер девять» самое забористое на спирту и на пиво похожее, в компании безработного сварщика, и к нам подошли два мормонских миссионера. Со мной они решили не связываться и обрушились на собутыльника. Он долго их слушал, а потом, вернувшись к киоску, посетовал. Да я в свою православную церковь всего два раза в год хожу, на Пасху и Рождество. Ну, с чего мне еще к ним ходить? Город Сода Спрингс назван в честь горячих гейзеровых источников воды с разбавленной содой, столетиями извергавшихся здесь из-под земли. Когда я приехал в центр города, где должен был находиться главный гейзеровый фонтан, в полиции объяснили, что гейзер сейчас включают посредством вентиля и только с 11 утра. Не ждать же мне с лошадью два часа. Нужно дальше двигаться. Только не осилить мне долгий и крутой подъем тридцатой дороги. Придется делать 15 километров крюка через Бенкрофт. В деревушке Пебле заехал в магазин лошадь напоить. Ну а там, как у нас, мужики кучкуются, пиво баночное пьют. Разливное пиво продают только в дорогих барах. Познакомился с хозяином Холлом Тули и рассказал, что пишу книгу о Маверике, которая будет издана на английском и русском языках. «Ну а сколько она будет стоить?» спросил Холл. «Да откуда я знаю?» «Наверное, долларов пятнадцать». Он выдал мне эту сумму и попросил прислать экземпляр после напечатания. Так и был продан первый экземпляр книги которую я сейчас пишу. Поселок был позади, когда на безлюдной дороге меня нагнал мистер Джонсон, который вчера помог найти пастбище. Тогда же он забрал у меня подковы, пообещав у себя на работе наварить на них шипы. Вот теперь он привез их, да еще в придачу банку холодного пива. Чем не жизнь? Но пора было искать ночлег. Справа на другом берегу реки, пристроился на холме, зовущей к себе нежно-зеленой внешностью, домишко. «Дай-ка за через мост, авось не прогонят». Молодая женщина, с той же зеленоглазая и прекрасная своей недоступностью, как русалка, вышла на шум и заулыбалась, увидев мою лошадь. Стало ясно, что не прогонит. «Роксана!» Совсем уж русалочье имя, с мужем Кэмпом Иверсоном, жили здесь недавно, арендуя дом у хозяев. Кэмп работал экскаваторщиком в карьере, зарабатывая 15 долларов в час. И они решили выкупить этот дом на отшибе. Цены на недвижимость в этих краях приемлемые. Двухэтажный дом с двумя спальнями стоит всего 60 90 тысяч долларов. Края эти прямо-таки райские для охотников. Олени, лоси, лисицы, волки, медведи наполняют горные леса и долины рек этой благословенной, но суровой земли. Зимой снег заметает подходы к дому, и хозяева пользуются тоннелем, чтобы добраться от дома до гаража. Кэмп охотился не только с ружьем, но также с луком и арбалетом. Этот вид охоты в последние годы стал чрезвычайно популярен в США. Прошедший зимой он убил бурого медведя, и до сих пор семья не могла справиться с потреблением его мяса, раздав большинство родственникам и знакомым. Первый раз в жизни я ел макароны по-флотски с медвежатиной. Я вспоминал, как 20 лет назад мой приятель Слава Лютиков Да был такого же медведя во всах, где-то в глубинке вологодской области и как поглощали мы с самогонкой лаптеразмерные бифштексы из него. Если медвежатину подержать сутки в уксусе, а потом поперчить и посыпать чесноком перед жаркой, то есть ее можно, если нет ничего лучшего. И версоны также были потомками мормонов, но давно отошли от суровых предписаний этой секты, куря и потребляя кофе. Практически первый раз за время путешествия мне было позволено курить в доме компании хозяев, и впервые я не чувствовал себя в этом доме отщепенцем.